Глава тридцать третья Формирование команды Когда из группы ушел Кайл, Брэд пришел в офис заметно озабоченный Нам нужно найти басиста Есть один парень, который знает всех доступных музыкантов На Барри Скуайра можно рассчитывать всегда Барри? Эй, эндерменджера? Это тот, который отказал нам? Да, но у него есть дополнительная подработка Я набрал номер Привет, Боря, у тебя есть басист, который хорошо играет вживую, но может и в студии себя показать. Это для хайбрид-циклы. Может, и есть? Помогу тебе бесплатно в качестве одолжения, если только мне не придётся присутствовать на ещё одной репетиции в том Голливудском зале. А что так? спросил я у извлённый. В прошлый раз там трубы с потолка протекали. Мы все боялись, что нас убьёт током. По крайней мере, группе было чем запомниться. А протечку уже устранили. Ну, если на меня не будет капать из канализации, то всё нормально. Я пошлю тебе записи с котта Козиола, который может неплохо подойти. Роб Бурден позвонил Скотту, провёл пару собеседований по телефону и пригласил его на прослушивание. Но Дейв настолько вписывался в изначальный дух группы, что любой другой на его фоне всегда ощущал бы себя заменой. Глава 34. Dust Brothers Я пробивал себе дорогу в пробках от бульвара Ла Сьенега до Сансет, когда по радио Крокью поставили Devil's Hair Cut Бека. Альбомы Бека, Оделей и Полс Бутик Бести Бойс продюсировал мой друг Майк Симпсон в партнерстве с Джоном Кингом. Майк отличался новыми взглядами на продюсерство и никогда не следовал протаренной дорогой. Продюсер — это очень важно. Мне не хотелось сотрудничать с каким-нибудь простым рок-продюсером. Мне хотелось работать с тем, кто понимает структуру композиции, может при необходимости сочинить что-то своё и хорошо разбирается в новаторском звуковом дизайне. Я подумал, что Майк с Джоном стали бы идеальными продюсерами Hybrid Theory. Майк не слышал их песен с тех пор, когда группа называлась Xera. Я позвонил ему сразу же, как прибыл в офис. Привет, Майк. Над чем работаешь? Давно не виделись. Только что подписали договор с MC на альбом Dust Brothers. Поздравляю. Отлично. Помнишь того парня Брэда, моего стажёра, который играл с нами в покер в доме твоего отчима? Вроде да. Ты посылал мне его демо. Да, того самого. Я знаю, тебе не очень понравилось, но теперь у нас новый вокалист, новые песни, новое название. Теперь они называются Hybrid Theory. А ты ведь до сих пор вэй Эндер отдели Dreamworks? Ага, до сих пор там. Дел целая куча, но я постараюсь заценить. Ты же работал над ней целую вечность, так что ожидаю услышать новую музыку. Неделю спустя Симпсон позвонил мне на работу. Я потрясён. Звук и вокалист точно стали лучше. Вы все должны приехать в студию в Silver Lake. Но на следующей неделе у меня поездка, но я договорюсь с ребятами, чтобы они встретились с тобой. Посмотрим, как вы скооперируетесь. На следующей неделе после назначенной встречи Симпсон позвонил мне в Нью-Йорк. Пришли только Бред и Майк. Мы надеялись познакомиться с твоим новым вокалистом. Мы проиграли им кучу треков, обычный набор, типа 30-секундных петель. Они выбрали те, которые им понравились, и я отдал их, чтобы они поработали над нашим альбомом. Было смешно. Мне показалось, мой партнёр пытался произвести впечатление на твоего рэпера своим новым цифровым микшерным пультом. Да, забавно. Майк неплохо разбирается в продакшене и микшировании. И что? Его впечатлило оборудование Джона? Не думаю, рассмеялся Симпсон. Мне показалось, Шинода не глупый парень, но прежде чем что-то затевать, мне хотелось бы встретиться с твоим вокалистом, если он настолько крут. Через неделю, когда Симпсон встретился с Честером, он позвонил мне снова. «Честер и вправду крутой. Я не против, чтобы ребята записали песню для нашего альбома. Был бы здорово. Но я вообще-то ищу продюсера для их альбома. Но я за ваше сотрудничество». «Это всем нам только на пользу. Если они заявят о себе, то, возможно, мы бы спродюсировали или свели песню для них». «Через неделю?» Майк Шинода пришёл со своей версией трека Dust Brothers. На ней он читал рэп, но без вокала Честера. Слушая, я понимал, что это не просто трек для Dust Brothers. Из него могла бы получиться отличная композиция для Hybrid. Я отослал демо Майку Симпсону, который ответил немедленно. Это невероятно! Я сообщил хорошие новости Шиноде, и они с Честером посетили студию и записали демо, которое меня ошеломило. Я включил его в мини-альбом для потенциальных продюсеров. Глава 35. Менеджмент. Наступил октябрь 1999 года, а я, несмотря на то, что Hybrid Sire получила предложение о краткосрочном контракте с Warner Brothers, не мог найти менеджера или продюсера, заинтересованного в работе с группой. На ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Universal Studios я посетил лабиринт, устроенный робом зомби. Я поблагодарил его менеджера Энди Гульда за билеты и спросил, не придумал ли он и не хочет ли заняться моей группой. В последние 2 года я слушал этих ребят, видел их живьём, посещал рождественские вечеринки в зомба, но что-то не вникаю в них, сказал Энди. А ты думала о Роби Макдермоти? Он только что добился золота для Statics X, а они подписаны в Warner Brothers. Нам нужно всем встретиться на церемонии награждения на следующей неделе. Он единственный из нашей тусовки, кому нравится твоя группа. Думаю, он неплохой кандидат. На следующей неделе мы с Брэдом и Майком вошли во двор по адресу Warner Boulevard 3300 в Бирбанке. Среди толпы я увидел Роба Макдермата, который помахал нам, улыбнулся и подошел к нам. Рад встрече, сказал он, пожимая мне руку. А это парни из Hybrid? спросил он, обмениваясь рукопожатиями с Брэдом и Майком. Не могу заставить себя перестать слушать ваши демо. У меня тут у Warner Brothers уже неплохие связи, так что я знаю, за какие верёвочки дёргать. Они великолепные партнёры. Конечно, как везде, есть свои плюсы и свои минусы, но работать с Static X было приятно. А твой вокалист здесь? Тот парень с крутым голосом? Нет, он сейчас в Аризоне. Возвращается на следующей неделе. Мы договорились о встрече в кафе рядом с Тернер Сликворс на Доуне и Бульваре Сансет. Стоял теплый октябрьский день. Когда Честер вошел, я заметил, как у Роба отвисла челюсть. Прежде чем сесть за столик, Честер, извинившись, вышел в уборную, а Роб наклонился ко мне. Этот тощий паренек в очках совсем не то, что я представлял себе, слушая голос Надема. «Да, понимаю. Выглядит нереально. Но живьем он звучит еще лучше», — ответил я, как только Честер сел рядом со мной. «Приятно познакомиться, Роб. Джефф очень хорошо отзывался о вас. Он постоянно в работе. Надеемся, у вас это общее», — сказал Честер. Беседа текла гладко, пока Робу не пришлось отправляться на совещание. «Я в деле», — сказал он. «Сообщите, когда снова можно будет встретиться». Глава тридцать шестая Продюсер. В начале ноября я позвонил Денни Хейзу. Привет, Ди. Найти продюсера для Hybrid Theory так же трудно, как лейбл. Всем известно, что мы заключили сделку с Warner Brothers, но все действующие рок-продюсеры отказываются сотрудничать с группой. У людей что? Внезапно обострилась аллергия на деньги? Это самое странное. Я тоже замечаю такую же реакцию. Даже с кроулингом и без названия люди считают, что у группы нет достаточно сильных песен. Я отослал демо Бенна Тукауфману, менеджеру Дона Гилмера. Он продюсировал Lit и Good Charlotte. Эти группы не настолько сосредоточены на роке, как Hybrid Theory. Нет, но Дон точно разбирается в поп-структуре и хитах. Я думаю, он неплохой. Жду не дождусь отзыва. Дон позвонил несколько дней спустя. Привет, Джеф. Крутая группа. Особенно мне понравились две песни. Дай-ка угадаю. Мои любимые Без названия и Крулинг. Нет, Dust Brothers и Point of Authority. Правда? Я тоже считаю их замечательными, но нам, возможно, придётся отдать трек Dust Brothers, собственно, Dust Brothers, для их альбома. Обожаю эту песню. Одна из лучших в подборке. Честно говоря, Дон, я хочу убедиться в том, что у нас есть кроссоверные хиты, которые понравятся не только поклонникам рока. В наши дни все рок-композиции звучат как мутный вал звука. У Майка и Джо много симпатичных элементов, и я хочу их ясно слышать. Как раз это я и ценю в тебе по сравнению с другими продюсерами. Ясность, подчеркнул я. Круто. Давай договоримся встретиться с тобой и с группой в ближайшие недели, ответил Дон. После этого я позвонил Симпсону, и мы договорились о том, что группа может воспользоваться песней на альбоме Hybrid Theory, если в будущем она предоставит Dust Brothers другую песню для их будущего альбома. Я позвонил Брэду и сообщил ему хорошие новости о треке, но добавил: "Мне нравится то, что у нас есть, но нам всё ещё необходим по меньшей мере один несомненный, простой, элементарный, убойный хит с гитарными рифами. подумая о Брейкстав, Лимб Бискет или Брейн Стью, Грин Дэй. «Я понимаю, о чем ты. Мы с Майком работаем над парой гей», — сказал Брэд. Глава 37. Для этого есть специальная мась. 20 ноября 1999 года Я отмечал свой день рождения, на котором собрались представители музыкальной индустрии и исполнители, включая ребят из группы. Джохан разговорился с моим лучшим другом Ли. "Поздравляю с подписанием Warner Brothers. Я бывал на нескольких ваших показах и представлениях. У вас великолепный диджей". "Джо потрясающий", сказал я. "Он как бы цемент или вкусовая добавка в смеси". В этот момент меня схватил сзади диджей Летал. Кстати, о потрясающих диджеях, воскликнул я. Рад тебя видеть. С днём рождения, Блу. Выпьем. Летал протянул мне рюмку текилы и банку Будлайт. Я представил Лета Луджо. Привет, Джо. Приятно познакомиться. Как я посмотрю, у тебя тут вся группа Hybrid Theory, Nine Inch Nails Biscuit, рассмеялся он. Я на вашей стороне. Джеф последние 2 года давал послушать мне ваши песни. Прогрессы, вправду замечен. Джо хмыльнулся. Тоже приятно познакомиться. Я ваш фанат. Кстати, если не возражаете, я бы выслушал какие-нибудь советы и пожелания, всё что угодно. Конечно, какие-то проблемы? Иголк перескакивает. А ты знаешь, что для этого есть особая мазь, пошутил Литал. Ну да. Бред с Майком постоянно прыгают на сцене, с ума меня сводят. Я так не могу работать. Джо у нас мастер перкуссии, добавил я. работает с всякими звуками гитары и синтезаторов. Он не просто диджей, это полноценный инструмент. Этим и занимаются хорошие диджеи, Джефф, усмехнулся Летал. У меня для тебя есть кое-какие секретные советы, Джо. Приходи на студию в любое время, помогу, чем смогу. Тут подошли остальные члены группы в сопровождении Ли и Кармен. Они принесли торт мороженое и пропели мне песню в честь дня рождения. Голос Честера звенел по всей кухне. Загадай желание, загадай желание. Моё желание уже сбывается заключить сделку и начать работу над замечательным альбомом с Hybrid Theory. Задув свечи, я закрыл глаза и помолился. Это был замечательный момент. Я знаю, что тебе нравится искусство граффити и ты любишь солнце, поэтому, вот, сказал Майк, протягивая картину с солнцем. Я написал её для тебя, потому что ты уже несколько месяцев просил. Обожаю твои работы. Большое спасибо. Глава 38. Концепция. Долгосрочный контракт Warner Brothers был в процессе подписания. Ребята сидели в моём офисе в Зомбе и взволнованно обсуждали будущий альбом. Мы понимаем, что ты пока официально не в штате. Но хотелось бы, чтобы ты побеседовал с руководителями всех отделов, чтобы они поняли нашу концепцию, сказал Бред. Большинство групп занимается этим после того, как альбом закончен, с믹широван и сведён, так что это будет немного нестандартный подход. Но я согласен. Будет неплохо, если лейбл познакомится с вами поближе, и ответственные лица почувствуют себя причастными к нему ещё до записи. Была назначена встреча с лейблом. Бред с Майком вышли на сцену и представили группу в профессиональной деловой манере, сделав упор на концепции группы и продемонстрировав чёткое понимание музыкальной и художественной составляющих. Сотрудники обменивались друг с другом взглядами и делали пометки. Когда ребята ушли встречаться с главой художественного отдела, я услышал, как кто-то сказал: "Если мы выслушиваем указания со стороны группы, то лучше ей оказаться хорошей". Несколько дней спустя в ресторане Эль-Компадре отмечал день рождения мой знакомый Мэт Мессер, работавший в EMI. Руководящие сотрудники R&D отделов пригласили меня в свою компанию, а один крупный мужчина наклонился и сказал мне на ухо: "Послушай, вы ещё даже не начали работать в Warner Brothers, а уже наживаете себе группу врагов". От него пахло алкоголем. "Это что, шутка? Вы возились с хайбрид-теории 3 года, А теперь взваливаете их на Warner Brothers. Заявили художественному отделу о том, что группа сама хочет создать себе художественное оформление. В группе два великолепных художника, и они оба ходили в художественную школу. Они просто хотят выразить свою концепцию. Мы встречались с руководством, и всем отделом они похоже нравятся, ответил я. Группе лучше прислушаться к специалистам, гарантированно выпустившим треки. а не впаривать что-то свое, еще до начала работы над альбомом. Контролируйте свою группу. Я стараюсь помочь вам, пробормотал мужчина. Ребята в восторге, что оказались в такой компании, и они довольно смышленые. Никто из них намеренно не выказывает свое неуважение и не принижает опыт специалистов, так что жаль, если у кого-то сложилось неверное впечатление. Но я не буду извиняться за то, что у группы существует оригинальная концепция. Кроме того, я официально приступаю к работе ещё только через 4 месяца, так что спасибо за информацию, сказал я, немного недоумевая от слов доброжелателя. Просто будьте осторожны. Вы усердно работали, чтобы получить эту должность, но ваша карьера может быстро закончиться, если вы не будете прислушиваться к тем, кто давно тут работает, произнёс мой собеседник, зависая надо мной с бокалом в руке. Пусть Мэлони занимается своим делом. «Она не просто так, руководитель художественного отдела». Когда я передал эти слова вице-президенту Эй-Эндер отдела компании «Колумбия», ответившему отказом группе двумя месяцами ранее, он рассмеялся, положил мне руку на плечо и сказал, «Похоже, у вас есть все шансы проделать самую короткую карьеру в Эй-Эндер». Меня это заметно огорчило и смутило. Но вместе с тем меня тревожили и опасения по поводу того, что я предоставляю группе слишком много свободы. Это была моя первая ЭНДР-должность, и я не имел большого опыта. Тот мужчина прав. Я должен был прислушиваться к более опытным сотрудникам. В «Зомбо» мое начальство Нил и Ричард позволяли мне принимать свои собственные творческие решения, но в крупном лейбле приходится учитывать внутреннюю политику, подковерную борьбу и, битву самомнений и общей курской кампании. Существует своеобразная субординация, и работников увольняют с каждой сменой курса. Я не хотел войти в число потерь. Выйдя на улицу, я набрал номер Майка. Ты не поверишь, что только что произошло. Меня пропесочили прямо на вечеринке, сказали, чтобы мы не вмешивались в работу художественного отдела. В каком смысле не вмешивались? Не предлагали свои идеи и рисунки? Я не собираюсь отказываться от своих идей, и тебе не советую. И вообще не хочу выслушивать негатив. Согласен, и поддержу тебя в любом деле. Просто я же пообещал рассказывать тебе обо всём, чтобы не было сюрпризов. Глава 39. Череда перемен. 10 декабря после нескольких месяцев переговоров наконец-то был составлен окончательный вариант долгосрочного контракта с Warner Bros. Группа подписала его, так что теперь все было официально. Ей посоветовали не подписывать контракт с менеджером до заключения сделки с лейблом, чтобы не платить комиссионные с аванса. Роб Макдермот, дожидавшийся своего часа, позвонил и спросил, что их задерживает. Им потребовалось 9 месяцев, чтобы подписать мой договор об издании, и пара месяцев, чтобы принять решение о Честере. Это какое-то безумие. Я постараюсь надавить на них. Наконец, в начале февраля 2000 года группа решила сделать Роба своим менеджером, и я, не теряя времени, поспешил поздравить его. Добро пожаловать на борт. В следующем месяце мы начинаем работать над записью в Energy. Ну что, дела сдвинулись, ответил он со своей фирменной усмешкой. Я так взволнован. Ты проследи за тем, чтобы на радио получили свои хиты, и я буду находить туры и подкидывать группе идеи по расширению уличного авторитета и фанатской базы. Несколько недель спустя, 28 февраля 2000 года в 10:00 утра зазвонил телефон. Это был Джон МакКьюэн. Он всегда отличался положительным настроем и расслабленностью, но на этот раз в его голосе слышались иные нотки. Просто хотел тебе сообщить, что Фил Куарт-Арара, наш президент, берет на себя основную часть обязанностей расы. Я знаю, что ты выбрал Warner Bros. во многом как раз из-за расы. Он пока остается в компании, но не знаю, надолго ли. Ты и правда нравился ему. Мне жаль. По крайней мере, ты остаешься. Я никуда не ухожу. Я уверен, что ты готов сделать альбом, поэтому если что-то понадобится, скажи «Я тебя поддержу». Через 8 дней, 8 марта, Джоп звонил снова. На этот раз его голос казался ещё более взволнованным. Это Джо Макьюэн, дружище. Он никогда раньше не называл меня дружище, и в его устах это слово звучало неестественно. У меня кое-какие новости. Меня сместили с должности, и теперь Дэвид Кан заведует всем A&E Warner Brothers. Произошли системные перестановки. Что? Дэвид трижды ответил хайбрид отказом. Две причины, по которым я пришёл в Warner Brothers это ты и раз. А теперь, когда я уже готов здесь работать, вас не будет? Я повесил трубку, у меня скрутило живот. В кабинет вошла Ариана со свёрнутым в трубку журналом. Ты чего? Эта грёбаная муха меня бесит, сказала она, и тут же при слову тай муха села на мой рабочий стол. Шлёп! Внутренности мухи размазались по панели с имитацией под дерево. Зазвонил телефон. Офис Джеффа Блу ответила Ариана, затем, протянув трубку, сказала мне: "Это Дэвид Кан, спрашивает тебя". Я проглотил комок в горле, разглядывая прихлопнутую муху. "Привет, Дэвид. Доброе утро. Не уверен, дошли ли до вас сведения, но теперь я глава Ender Warner Brothers". "Поздравляю", постарался я произнести с максимальным удивлением и радостью. Хочу поговорить о вас и о вашей группе Hybrid Theory. Давайте пообедаем на этой неделе в Бирбанке. Давайте? А что-то не так? Нет, ничего особенного, просто встретимся и обсудим кое-что лично. И пришлите мне, пожалуйста, самые новые композиции группы. Ладно. Мне кажется, у них есть несколько хитов. Я посылаю компакт-диск прямо сейчас. Я уселся в своё зелёное кресло и положил голову на руки. На меня смотрели глаза дохлой мухи. «Надеюсь, это не знак», — подумал я. Позже, тем же днём, мы с Дэвидом сидели за столиком и разглядывали меню, пока официантка приносила нам напитки. Помешивая соломинкой холодный чай, он вдруг сказал, «Насколько я помню, мы познакомились на одной из репетиций «Хайбрид Фиры», но мне хотелось бы узнать о вас побольше. В первую очередь поздравляю с началом работы». Каковы, по вашему мнению, ваши сильные качества? В частности, что определяет вас как A&R специалиста? Я ориентируюсь на долгую перспективу, пишу музыку и играю на трёх инструментах. Я могу устанавливать и поддерживать связь с исполнителями на разных уровнях. Я подписал Macy, которую недавно номинировали на Грэмми в категории лучший новый исполнитель. У меня вырвался нервный смешок. Это что, собеседование? «Разве меня еще не наняли? Я приступаю к работе через несколько дней». «Разумеется, договор с вами утвержден, но Джо теперь не завидует Эйендер. Я видел Hybrid Theory два или три раза», — сказал он, кладя руки на стол. «Как вы считаете, они готовы выпустить альбом?» «А вы слышали демо, который я вам послал? Без названия или In the End и Кроулинг? Мне кажется, там очень даже хорошие композиции, вам так не кажется?» Я не слышу сингла, но они уже подписаны, так что мне показалось, что время замедлилось, пока я разглядывал, как со стенок моего бокала с диетической колой опускаются капельки влаги и лужицы оседают на полированной деревянной столешнице, образуя кольцо. У меня закружилась голова. Я уже физически не мог выслушивать очередные мрачные и неблагоприятные новости. Я как никогда ранее осознал, что нужно двигаться как можно быстрее, иначе я или группа или мы все выдохнемся еще до того, как зайдем в здание 24 марта. Я договорился о встрече с директором по маркетингу Биттером Стэндишем и позвонил Бреду. Как там дела с первым синглом? С той самой штукой, против которой никто не устоит? Мы работаем над ней, а что? Голоса у тебя какой-то взволнованный. Джо Макьюэна отстранили. Раса тоже. Что случилось? Случился Дэвид Кан. Теперь он мой новый босс. Ты шутишь? брат нервно рассмеялся. По тебе никогда не догадаешься. Ты что, серьёзно? Он же трижды нам отказывал. Я серьёзно. Только не сходи с ума, я хочу договориться с Питером Стендишем, директором по маркетингу, запустить процесс. Просто постарайтесь выдать мне с Паримой ударный хит. Поговорив с бредом, я позвонил в отдел маркетинга. Директор по маркетингу невероятно важная должность, позволяющая наряду с Сей Эндерманджером координировать работу всех других отделов, следить за развитием проекта от замысла до релиза, составлять общий график и рассчитывать бюджет для работы. Я вошел в просторное лобби Warner Brothers, зарегистрировался у охранника и представился как новый вице-президент Эй Эндер. Питер, высокий, худой и дружелюбный мужчина, с виду очень откровенный, поприветствовал меня улыбкой в своем кабинете. «Добро пожаловать», — сказал он, — «прямо сейчас здесь многое меняется». Листая какие-то бумаги, он предложил мне сесть в кресло напротив себя. Похоже, согласно предварительному графику, дата выпуска альбома назначена на середину августа 2000 года. Августа? Это же через 4 месяца. Мы даже не знаем, какие песни будут на альбоме, не говоря уже об их записи. Роб Макдермот только что подписал соглашение о менеджменте группы. Мы думали, что сможем сделать мини-альбом, может даже выпустим какие-то промо-кассеты, чтобы увеличить узнаваемость, пока работаем над альбомом. Это мы тоже сможем сделать, улыбнулся Питер. Круто. Важно, чтобы группа представила это как независимый релиз, чтобы повысить уличный авторитет. То есть мы не хотим никакого упоминания Warner Brothers в оформлении или на упаковках, даже логотипа Warner Brothers. Кроме того, группа ориентируется на определённый визуальный стиль, поэтому Майк и Джо хотят как можно больше контроля над оформлением. Отсутствие логотипа Warner Brothers Дело хитрое, но я понимаю, о чём вы говорите. Я проконсультируюсь с юридическим отделом. Питер встал и пожал мне руку. Его уверенность позволила мне вздохнуть чуть свободнее, и я был рад, что он на нашей стороне.